Глава восемнадцатая. Почему никто не ворует у обжора? Обжора махнул проглоту, чтобы тот, как всегда, говорил за него. Обжоре интересно было услышать, Берта!» — ехидно произнес проглот. Все испуганно ахнули, теперь старались дышать неглубоко. «Что ты в курсе наличия в мире отдельных людей, братья которых без спросу неумно? Он считает себя одним из таких людей». «Конечно!» «Обжора, конечно!» – заверила его Берта, обеспокоенно следя за мечом. М «Да, гигантские бюсты и неимоверные силы руки большегруды Берты называли ужасом архипелага, однако даже этот бюст признал поражение уныло повис. Берта же, упрямая, но отнюдь не умная, отчаянно пыталась придумать убедительное объяснение тому, что именно она делала с обжоренным кратким драконом. Проглот продолжал». «Любого, кто украл у обжоры, ждет пренеприятнейшая судьба. Его продают в рабство страхолюдам или приносят в жертву небесным драконам. Это если обжора в милостивом настроении. Что ты делаешь с обжоренным кратким драконом, большегрудая Берта?» Берта постаралась заслонить с собой краткого дракона в жалкой надежде, что обжора его не заметит. Но при виде хозяина краткий дракон скачал на ноги и шмыгнул ему под бок. — Сидеть! — рявкнул проглот, и краткий дракон тут же сел. — Вот видишь, — шепнул Беззубик на ухо Буремухи, — настоящий щепаинька! — Да уж! — неодобрительно отозвалась Буремуха и вздохнула. — И работает на настоящего плохиша. Очень вонючего плохиша к тому же. «Не понимаю. Что он в нем нашел?» «Ну, Берта!» — поторопил проглот, пока обжора поигрывал топором. «Каков твой ответ?» — Повисла неприятная тишина. Икинг тактично кашлянул. «Уважаемый вождь племени душегубов!» — вежливо сказал он. «Сдается мне, вы тут немножечко заблуждаетесь!» Обжора душегуб нахмурился, как туча. «Разумеется!» «Ваши выводы так и напрашиваются», — торопливо продолжал икинг «но на самом деле они не совсем верные. Мы с друзьями просто воровали книжку из столобской публичной библиотеки, а гнались за нами верхом на кратком драконе вовсе не большегрудая Берта, а мятый косматый библиотекарь. Он-то, наверное, украл его у вас». Икинг указал на распростертую сплющенную фигуру мятого косматого библиотекаря. Старик был жив, но пребывал в забытье а больше большегрудая Берта как раз задержала вора, когда вы прибыли. «Великолепно!» — прошептала Камикадзе, еле слышно. «Просто великолепно!» «Для мальчишки, конечно!» «Мятый косматый библиотекарь с жаром отрицал бы это обвинение, но мятый косматый библиотекарь был не в том состоянии, чтобы отрицать, что бы то ни было. Он мирно дремал в вереске и в расчет не принимался». «На самом деле...» продолжал Экинг, «вам следовало бы отблагодарить присутствующую здесь большегрудую Берту». Едва взглянув на это создание, она поняла, что столь восхитительное, секретное оружие может принадлежать только великолепному вождю душегубов, то есть вам. Вот почему она помяла библиотекаря. «Разве я не прав, Берта?» «А? О, да», – торопливо откликнулась большегрудая Берта, «совершенно точно». Все затаили дыхание, пока обжора переводил с Икинга на большегрутую Берту, затем на спящего библиотекаря взгляд злобных голубых глаз, холодных и жестоких, как сам океан. Он задумчиво покусал костяшку пальца минуту-другую, затем шагнул к Берте. В руке у него по-прежнему был меч, сияющий смертоносный. Берта храбро вскинула голову, ибо обои бабы смеются в лицо смерти, и взглянула обжоре прямо в глаза, ожидая последнего удара, И к ее изумлению обжора вручил меч ей. Обжор нагнулся, сплюнул в вереск и махнул своему подручному. Пробурчал что-то проглоту на ухо и, не говоря ни слова, взобрался на краткого дракона. Прекрасное создание взмыло в воздух, мгновенно превратилось из зеленого, как вереск в небесно-голубого и улетело. «Обжора вручает тебе этот меч в знак благодарности за то, что ты помогла ему поймать идиота, пытавшегося украсть его краткого дракона», — язвительно сообщил Проглот. «Он, похоже, поверил твоей сказке, а я — нет, имею в виду». «Но Обжора главный?» «Стража!» — заорал Проглот, снимая сердцерезы с перевязи библиотекаря вешая их себе. Отвезить этого сонного библиотекаря к страхолюдам!» Воины взяли на караул. Один из драконов поднял в когти безвольное тело библиотекаря и полетел со своей ношей на запад. Мятый косматый библиотекарь очнулся спустя много часов в сердце страхолюдных земель с пульсирующей головной болью и обнаружил, что стал еще более тощим, чем раньше. А когда он сообразил, где находится, это отнюдь не сделало его добрее. Специально для мягкосердечных читателей, обеспокоенных его судьбой, напоминаю, что он был исключительно неприятным типом, и его... В сердцерезы отправили лгалу множество воинов. А ведь эти несчастные хотели-то... Стащите из библиотеки книжку, чтобы произвести впечатление на соплеменников. Так что не стоит его особенно жалеть. Проглот сплюнул на земь так же отвратительно, как и его хозяин. Уж он-то точно не собирался оплакивать библиотекаря. «Так ему и надо за то, что проспал», — сказал он с мерзкой ухмылкой злобной жабы. «Пусть благодарит судьбу, что Обжора был еще благодушен». А я буду присматривать за тобой, Берта», — предупредил он предводительницу Бойбаб. «Я больше не потерплю краж у племени душегубов. В другой раз ты так легко не отделаешься». Душегубы забрались на своих верховых драконов и были таковы, лишь еле уловимый серный душок гнилой селедки и тухлых яиц, напоминал о том, что они побывали на Олухе.